Смешивание. Неверно думать, что в муравейниках, как говорится, граница на замке. Конечно, каждая насекомая несет свой обонятельный флаг, но это не обозначает враждебности в том смысле, в каком ее понимают люди. Например, если смешать в аквариуме с землей сотни муравьев в форме каруфа с сотней муравьев лазиуснигер, когда каждый вид имеет плодовитую королеву, то после нескольких несмертельных стычек и долгих усиковых переговоров оба вида принимаются строить муравейник вместе. Некоторые коридоры рассчитаны на рост рыжих муравьев, некоторые на рост черных. Но они пересекаются и смешиваются, доказывая, что ни один вид не пытается подавить другой, заперев его в особом квартале типа г е т т о Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Дорога, ведущая на восток, еще не расчищена. Войны с термитами нарушают все мирные процессы в этом регионе. Номер 4 0 т ы с я ч и и номер сто три ш е с т ь восемьдесят и Семенят по дороге, где случалось, не мало стычек. Великолепные ядовитые бабочки шныряют над их усиками, и нельзя сказать, чтобы их это не беспокоило. Вдруг номер сто три ч ш е с т ь восемьдесят чувствует, как что-то к о п а ш и т с я под его правой лапкой. Он узнает клещиков. Это крошечные существа, снабженные лапками, усиками, щетинкой и зубами, мигрирующие группами в поисках достаточно пыльного убежища. Это зрелище вызывает у номера 103 683 улыбку. Подумать только, на одной и той же планете существуют такие маленькие существа, как клещики, и такие большие, как муравьи. Номер 4000 останавливается рядом с цветком. Ему вдруг стало плохо. В его старом теле, которое и так подверглось сегодня суровым испытаниям, проснулись молодые личинки и х н е в м о н а Они, наверное, завтракают весело т ы к а я и вилками и ножами в потроха несчастного муравья. Номер 103 т ы с я ч и чтобы помочь ему, извергает из социального зоба несколько молекул молочка л а м и ш у з ы После стычки в подземельях Белокана он взял себе чуть-чуть, думая использовать их как обезболивающее средство. Он обращался с молекулами очень осторожно и не заразился этим чудесным ядом. Боли утихают, как только номер 4000 проглатывает ликер. Но он просит еще. Номер сто три ш е с т ь восемьдесят пытается его урезонить, но номер 4000 настаивает. Он готов драться, чтобы извлечь из внутренности своего приятеля бесценный наркотик. Но когда номер 4000 уже хочет броситься на номер сто три ш е с т ь и ударить его, он вдруг соскальзывает. В какой-то песчаный кратер ловушка муравья льва. Муравей-лев, а вернее его личинка, обладает головой в форме лопаты, позволяющей ему выкапывать такие кратеры. Затем он зарывается в них и спокойно ждет гостей. Номер четыре тысячи с некоторым запозданием понимает, что с ним произошло. В принципе, любой муравей весит не так уж много и способен в ы к а р а б к а т ь с я из такой ямы. Но еще до того, как он смог начать подъем, две длинные острые мандибулы появляются с одной ямы и обсыпают его песком. На помощь номер четыре тысячи забывает о страданиях, причиняемых ему незваными гостями в его теле, и ломку, возникшую после дозы л и к е р л а м и ш у з ы Ему страшно. Но он не хочет так умирать. Он борется изо всех сил, но ловушка муравья льва, как паучья сеть, как раз рассчитана на панику жертвы. Чем активнее номер 4 0 т ы с я ч и старается вылезти из кратера, тем больше склон о б с ы п а е т с я и увлекает его вниз, где муравей лев продолжает посыпать его песком. Номер сто 6 8 3 быстро понял, что нагнувшись и протянув спасительную лапку, он рискует упасть сам. Он бежит на поиски достаточно длинной и прочной травинки. Старый муравей считает, что номер сто 6 8 3 о т с отсутствует слишком долго. Он испускает обонятельный крик и изо всех сил месит практически жидкий песок. От этого он опускается еще быстрее. Он всего в пяти головах отщупалец, в близи о н и вправду у ж а с н ы Каждая мандибула усеяна сотней мелких острых зубов, перемежающихся с длинными кривыми шипами. о к а н ч и в а ю т с я мандибулы шилом, способным без особого труда пропороть любой мирмисианский панцирь. Наконец, номер сто три шестьсот восемьдесят появляется на краю ямы и протягивает своему приятелю Маргаритку. Быстро тот поднимает лапки, чтобы ухватиться за стебель, но муравей-лев не собирается отказываться от своей добычи. Он лихорадочно обсыпает песком обоих муравьёв. Те больше ничего не видят и не слышат. Теперь муравей-лев бросает камешки со зловещим стуком, отскакивающие от хетина. Номер четыре тысячи наполовину засыпанный песком продолжает скользить. Номер сто три тысячи шестьсот восемьдесят три выгибается, зажав стебель мандибулами. Он тщетно ждет толчка, когда он уже готов все бросить из песка, появляется лапка, спасен. Номер четыре тысячи выпрыгивает из ямы смерти. Внизу жадные клешни щелкают от бешенства и разочарования. Муравью льву необходим белок, чтобы превратиться во взрослую особь. Сколько еще времени придется ему ждать, пока другая добыча соскользнет к нему в ловушку? Номер 4000 и номер сто три ш е с т ь восемьдесят моются и обмениваются обильной трафаллаксией. На этот раз молочкала мишузы в меню нет.